Глава 28 Ник Однажды во Флориде Ник, к удивлению дяди, подхватил ангину. И вместо того, чтобы наслаждаться теплом океанских волн, он провалялся в номере целую неделю. С температурой, головокружением, хрипящим горлом, соплями и прочими сопутствующими радостями. Нынешняя его ситуация до боли походила на тогдашнюю, Вот только ему тяжело было понять, где заканчивается реальность и начинаются галлюцинации. Ему было то жарко, то трясло в ознобе, то дико раскалывалась голова, то тело было настолько слабым, что не было сил поднять руку. Ник давным-давно забыл, где он должен находиться, но почему-то думал, что это точно должен быть песчаный берег Лос-Анджелеса. Он лежит или сидит на доске для серфинга, любуется волнами и восходом солнца и ждет Вику. Вот только вместо песчаного рая он оказывался то в ледяной пещере, то в продуваемой ветром палатке, то на вершине какой-то горы. Иногда ему жутко хотелось есть, а еще его постоянно мучила жажда. Периодически перед глазами вспыхивали какие-то надписи, но как Ник не силился их рассмотреть, все было тщетно. Временами он все же приходил в себя, тянулся трясущимися руками к полупустому котелку с замерзшим какао, слюнявил пальцы и совал их в мешочек с сухим молоком, а потом в рот. В эти редкие моменты кристально чистого осознания себя и ситуации Ник старался успеть как можно больше, сходить в туалет, погреть трясущимися руками в воду, тщательно разжевать несколько орешков, обтереться от пота полотенчиком, и получше укутаться в пуховую куртку и жилет. Один раз он решил подняться и потерял сознание прямо на снежном полу. Проснулся от резкой боли в груди и увидел пульсирующую перед глазами ярко-красную надпись. Внимание, согласно протоколу номер, часть внутреннего ресурса насильственно преобразуется в улучшенное кровообращение, выносливость минус 1, текущее значение 5, Максимальная 6. Плюс 20% устойчивости к холоду. Левый бок куртки и штанов был мокрым, а на полу образовалась небольшая лужа. Факинг... кх кх щит. Кашель не понравился. Даже больше, чем промоченные вещи. Ладно, хоть сверху была надета мембрана, и флисовая кофта с нательным бельем намокли не так сильно. С трудом стянув с себя куртку и штаны, левая рука полыхала огнем и отказывалась работать. Ник подогрел воду, три раза проверил, выключил ли он газ, через силу напился колючей воды и рухнул на свою лежанку. На этот раз ему было дико жарко и он задыхался от нехватки воздуха, метался из стороны в сторону, опрокинул котелок, слава богу, пустой. Временами ему хотелось есть, но при каждом глотке по горлу словно наждачкой проводили. А еще в редкие минуты забвения он видел странные вещи рыдающую вику за спиной которой крутилась горчичного цвета воронка казалось еще немного и она затянет девушку в себя по обе стороны от вики росли высокие кусты с малиной а сама она стояла на деревянном мосту растерянного колю прилетевшего в сочи и не обнаружившего там ксюшу Коля разговаривал с кем то по телефону и недоуменно качал головой то и дело поглядывая на экран своего смартфона улыбающегося криса за спиной которого висела огромная вывеска суперталант ушла американец пожимал руку мужчине одетому в классический костюм и параллельно клеил свою миловидную соседку сосредоточенного александра розенштерна сидящего перед шестью мониторами из носа гения текла кровь но сам он не обращая на нее внимания, что то ожеоченнопечатал напряженную сашу стоящую рядом с викой девушка словно что то заподозревв начала поворачиваться в сторону воронки лежащего в двухместной палате михаила который с увлечением читал какую то книгу дедушку вики парящегося в бане с кем то смутно знакомым какие то видения были достаточно правдоподобными и продолжительными какие то ограничивались парой секунд и были больше похожи на воспаленный бред сознания периодически между видениями в мозг вонзались раскаленные буквы складывающиеся в слова смысл которых доника не доходил. Внимание! Если выбор не будет, сила минус один, текущее значение. Класс автоматически. Осталось 5 из 10. Ловкость минус один, текущее значение. Выносливость минус один, текущее значение. Несанкционированный доступ. 4 из 10. Ловкость минус один, текущее значение. Немедленно сила минус 1, текущее значение, 3 из 10, выносливость минус 1, текущее значение, харизма минус 1, текущее значение, свяжитесь с орденом частоты, 2 из 10, критическое состояние носителя, сила минус 1, текущее значение, выносливость минус 1, текущее значение, 1 из 10. В какие-то моменты Ник будто со стороны видел, как его тело дрожит от холода, а сам он ест снег, не в силах дотянуться до пакета с какао и мешочка с орехами. Он пытался помогать сам себе, и иногда вроде бы у него получалось. А еще ему снилась туманная дорога, по которой шли пятеро. Эта туманная дорога то превращалась в горный тоннель, по которому он плелся, казалось, вечность назад, то в жутко запутанный каменный лабиринт то в лесную тропку, проложенную сквозь чахлую рощу, за которой виднелся угловатый форт, то в величественный, но разрушенный подземный город. В эти редкие моменты он старался подлететь поближе к пятерке, от которой шли тепло, энергия и сила. В секунды проблеска сознания он плотнее укутывался в куртку и складывал пальцы в праномудру. Мизинец и безымянный палец соединялись с большим, а образуя любимый жест японских школьниц ви виктория победа по уму ее следовало держать не менее пяти минут но и несколько секунд были для ника роскошью в конце концов он перестал ощущать себя как человека ник превратился в тусклый шарик желтого света гаснущий с каждым не то днем не то часом а может быть и секундой и только дурацкие раздражающие надписи всплывающие перед носом не давали ему плюнуть на все и раствориться в спасительном сне внимание один из десяти доступ немедленно сила минус один текущее значение мяв критическая фамильяр нельзя сказать что я сдался рассуждал ник колыхаясь на волнах приятного тепла я сделал все что смог и даже чуть больше дважды выжил после падения с высоты перешел пропасть получу света «Пофакинг-лучу-факинг-света! Построил-факинг-снежный дом!» <coughs> Ник на мгновение прервался, чуть было не захлебнувшись волной, угодившей ему прямо в рот и нос. <coughs> Волны и не думали стихать, а к ним добавился еще и острый запах эвкалипта, от которого хотелось сморщиться и отвернуться. Ник так и сделал бы, только у него не было сил, чтобы банально повернуть голову, что уж там говорить о теле. И вообще, какое тело, какая голова? Он тающий шарик сливочного масла. Он капля краски, расплывающаяся в стакане с водой. Он снежок, испаряющийся в солнечных лучах. Волна снова накатила на лицо, теркой пройдясь по губам и носу. «Да что ж такое?» — возмутился Ник. «Не минуты покоя». Он попробовал было не обращать на жесткую волну внимания, но она все лезла и лезла ему в губы, а под конец даже укусила за нос. «Вот а Примечание автора «Какого черта?» Ник неохотно фыркнул, чувствуя, как его верхы не сменяются местами, он вылетает из теплой волны и летит куда-то вниз. «Внимание!» мяв «Необходимо!» «Да уйди ты!» Отмахнулся от уведомления Ник, чувствуя, как от стремительного падения захватывает дух. «Мазефазе!» Он не видел дна, но каким-то шестым чувством почувствовал, что сейчас врежется во что-то твердое, и вздрогнул всем телом, с трудом раскрывая слипшиеся глаза. По зрачкам больно ударил свет, и Нику пришлось зажмуриться, давая глазам время восстановиться. Следом накатили дикая жажда, голод, слабость и холод. хэ э просипел Ник, пытаясь сообразить, что делать дальше. мяв «Что? Мне кажется...» «Слуховые галлюцинации? Боже, как же холодно! мяв По его носу еще раз прошелся шершавый язык. Следом послышалось тревожное фырканье, и Ник почувствовал, как кто-то начинает покусывать его левую руку. «Я же тебя сам похоронил», — подумал Ник, морщась от довольно болезненных укусов. «Какой-то негостеприимный загробный мир». «Пить!» — одними губами прошептал парень, и, прищурившись, попытался сфокусировать зрение. Перед глазами мелькнул и исчез пушистый полосатый хвост, покусывание руки прекратились, и на нику упал изучающий взгляд желтых кошачьих глаз. «Мяф!» — полумяукнул, полупромурчал белоснежный в серых пятнышках кот, демонстрируя острые клыки. «Котя?» — на глазах Ника сами собой навернулись слезы. мяв Кот запрыгнул ему на грудь, вызвав приступ боли и заурчал. «Котелок с водой!» — пробормотал Ник, стараясь не сглатывать появившийся в горле сухой ком. мяв кивнул кот и стек с груди Ника. Следом послышался звон котелка и повеяло запахом эвкалипта. мяв «Пустой, поди!» — подумал Ник. «Мне б совсем немного сил. Главное не отрубаться». «Но где же взять воду?» — он пошевелил пальцами ног который, несмотря на холод, до сих пор чувствовал. «Точно! Рюкзак! Бутылка с водой!» «Рюкзак!» Сбоку мелькнула тень, и белоснежный кот с головой забрался в ранец. мяв донеслось приглушенное победное мяуканье, и в следующий момент коти вытащил из рюкзака бутылку, полную воды. «Не открыть!» — подумал Ник, не в силах даже сжать пальцы в кулак. «Господи, как глупо!» лежать у бутылки с водой и умирать от жажды. Да черта с два!» Он со стоном подтянул к себе правую руку, но котову опередил. Прищурившись, он коснулся бутылки когтем и прожег в неаккуратную дырочку. «Ого!» — подумал Ник во все глаза, глядя на происходящее. А коте время даром не терял. Кот тем временем критически осмотрел дело когтей своих и боднул башкой бутылку так, что она упала прямо Нику на лицо. «М-м-м-м», подумал Ник, жадно втягивая в себя живительную влагу, — «как вкусно!» Казалось, с каждым глотком силы стремительно возвращаются к нему. Ник и не заметил, как выпил чуть ли не всю воду. Белый кот все это время сидел рядом и поддерживал лапой бутылку. Немного полежав и отдышавшись, Ник почувствовал в себе силы повернуться на бок и, чем черт не шутит, принять сидячее положение. Повернуться получилось а вот сесть не вышло. организм воспротивился нагрузкам и ника накрыла волна слабости от которой он тут же отключился придя в себя от шершавых облизываний ник допил оставшуюся в бутылке воду и посмотрел на котелок котть сможешь туда снега насыпать борясь со слабостью спросил ник надо вскипятить воду кот а точнее еще котенок кивнул и сильным ударом лапы отправил котелок к заваленному проходу И как он, интересно, наберет туда снег, — подумал Ник, бессил, роняя голову на щит, — лапами наскребет. Но котя к его изумлению подкатил котелок к стене, поставил его, как положено, и впился взглядом в стену. И что дальше? — скептически поморщился Ник, но тут же прикусил язык. На его глазах стена потекла, причем ручеек воды побежал прямо в котелок. «Мой кот — маг?» — ошеломленно подумал Ник, наблюдая, как вода стекает, прямо по воздуху. о май гад!» Он с трудом перевалился на бок и потянулся за зажигалкой. К счастью, с каждой минуты ему становилось все лучше, и он с горем пополам разжег горелку и поставил на нее котелок. Нику дико хотелось выхлебать всю воду, но он усилием воли заставил себя подождать. Пить некипяченую — прямой путь к поносу и слабости, а его организмы так находятся на грани, Хотя, учитывая, сколько снега он съел. Пока Ник ждал закипания котелка, он свернул замерзшие ноги калачиком, пытаясь их согреть. Куртку и жилет он натянул на себя, вот на ногах были только подштанники. Белый кот, видя, как дрожит его хозяин, запрыгнул ему на колени и заурчал. Ник погладил его и, пользуясь моментом, рассмотрел получше. У него на ногах свернулся клубком самый настоящий снежный барс. Еще котенок, но уже тяжелый». кот это правда ты?» – прошептал Ник, гладя котенка. «Как же так-то? Ведь тебя же десять дней назад убили, а ты уже такой большой». Котенок перестал тарахтеть и молча посмотрел ему в глаза, словно раздумывая о чем-то. Затем, что-то решив про себя, соскользнул с колен и принес Нику незнакомый сверток. Парень взял его в руки, раскрыл и уловил едва заметный запах эвкалипта свертки лежали пластины из прессованных орехов фруктов и трав откуда дружище с удивлением протянул ник разглядывая плитку над которой высветилось эльфийский супоек срок годности бессрочно всмотревшись в нее внимательней ник неожиданно увидел как чуть ниже проявляется серая надпись внимание после тысячи лет возможны побочные эффекты думаешь это можно есть засомневался ник Чувствуя, как на него накатывает волна голода, а висящий на груди амулет снова тянет из измученного тела последние силы. Котя совсем по-человечески вздохнул и подвинул пластинку ближе к Нику. Ник хмыкнул, но совету последовал. Отломил внушительный кусок и, захлебываясь слюной, откусил сразу треть. «Вкусно!» — мелькнула в голове удивленная мысль. Ник ел сухую фруктовую плитку и удивлялся про себя, откуда котя достал в горах такую ценность, и как все-таки получилось, что кот нашел его не как раньше, через 5-6 месяцев, а всего через 10 дней. Снежный барс же, дождавшись, когда Ник доест отломленный кусок фруктовой пластинки, прижался своей башкой к колбу парня. Тщедушная тельце на полу пещера. Ужасное чувство беспомощности и слабости. Старший братец, толкающий его лбом чаша с прохладной водой и ощущение силы, хлынувшее по венам, исследование пещеры, сверток с сухпайком, найденный в костях, титька матери, первый выход наружу, постоянная тренировка появившихся способностей, склонность к воздушной стихии, первая охота и разрешение матери на самостоятельный путь, дорога через перевалы, охота на зайцев, неудобный сверток в зубах, ледяной ручей, Долина, усеянная развалинами и каменными статуями, сугроб, посиневший, исхудавший, трясущийся во знобе Ник, страх, что он опоздал, и дикое облегчение и радость от встречи. Перед глазами парня за несколько секунд промелькнули три месяца жизни маленького Ирбиса. «Но как?» — прошептал Ник, прижимая к себе котенка, который столько всего пережил. «Три с чем-то месяца и десять дней». «В горячке я провалялся точно не больше недели. постойка Он сосредоточился и сконцентрировался на сообщении о классе, медальон отозвался теплом, и спустя пару мгновений перед ним появилась надпись. «Внимание! Если выбор класса не будет сделан в ближайшие 10 дней, класс будет присвоен автоматически. Дни осталось один из десяти». «Еще вроде успеваем, да, Коть?» — подмигнул Ник снежному барсу. «Непривычно, конечно, тебя видеть таким, белым». Ирби сфыркнул и, свернувшись клубочком у него в ногах, заурчал. «Спи, дружище», — погладил барса Ник, вспоминая увиденное. Коти бежал к нему трое суток практически без сна. «Отдыхай, мой хороший», — заслужил. Сам же он, стараясь не потревожить кота, сыпанул в котелок сухого молока и какао. Есть после плитки сухпайка не хотелось, но жажда никуда не делась. Эльфийский хмыкнул про себя Ник, вспоминая надпись. Сбылась мечта миллионов землян, но не моя. Век бы этих эльфов не видал. Зато в этом мире, Ник посмотрел на Котю, явно есть магия. Как-то незаметно потемнело, и Ник, переложив Котю на свою пуховую жилетку, сползал до уборной и назад. Кое-как отряхнувшись от снега, Ник широко зевнул. После ужина в берлоге значительно потеплело и допил остатки какао. Засунув согревшиеся ноги в ранец, он положил сверху сопящего котенка, а сам укутался пуховкой. В снежной берлоге было прохладно, но Нику было тепло. Причем это было не иллюзорное тепло, в волнах которого он качался в беспамятстве, а самое настоящее. Он не замерз от холода, не окочурился от горячки, не высох от жажды и голода, а значит, все впереди. Он выжил. И раз есть способ стать сильнее, то он обязательно воспользуется возможностью. Что же до выбора класса Ник сладко зевнул, не в силах удержать слепающиеся глаза? То он все равно не успеет добраться до ретранслятора. Может быть, получится без него? Надо будет попробовать. И он обязательно попробует, вот только немного отдохнет. Ник довольно улыбнулся, чувствуя, как по телу растекается долгожданное, а не обманчивое тепло, и принялся шептать молитву. «Господи, спасибо за этот день и за то, что я проснулся. Помоги мне, пожалуйста, начать завтрашний с молитвы тебе. И спасибо за моего кота и за...» договорить да Ник не успел. Шепот превратился в сопение, а сам парень погрузился в здоровый и крепкий сон. И сон его был так глубок, что появившаяся надпись лишь заставила его почесать грудь, на которой слегка засветился потеплевший медальон. Внимание! Дни осталось, 0 из 10. Выбор класса присваивается автоматически. Монах, рекомендуемо. Костоправ, рекомендуемо. Астролог, целитель, духовный воин, пилигрим, раскрыть описание. В связи с отсутствием соединения с сетью, будет принят упрощенный образ, заложенный в текущий идентификатор. Внимание! Для обновления класса необходимо подключиться к сети. внимание Текущие характеристики носителя не позволяют принять ни один из рекомендуемых классов. Имя – Ник Вотчер. Класс не выбрано. Состояние здоровья – критическое, хроническая усталость, обморожение, ангина, высокая степень истощения. Основные характеристики. Сила 2, штраф минус 3. Выносливость 2, штраф минус 4. Интеллект 5, штраф минус 1. Ловкость 2 штраф минус 4, мудрость 6, харизма 4, штраф минус 2. Внимание, на основе имеющихся данных и согласно протоколу номер принимается класс Золотарь Северной башни.